Каждая следующая выставка стремилась превзойти предыдущую, и в 1889 году к Парижской выставке была построена знаменитая Эйфелева башня. В 1900 году там же был воссоздан уголок России. Возведенные павильоны являлись копиями известных зданий и церквей Москвы и Петербурга. Но вернемся в Лондон 1851 года. За шесть месяцев работы Великой Выставки ее посетила четверть всего населения Британии. Удовольствие не из дешевых – шиллинг или 12 пенсов за вход для простой публики. А сначала цена билета была так высока, что приобрести их могли позволить себе только высшие классы, проводившие на выставке целый день, на зависть глазевшей сквозь стеклянные панели публики. Идея самой экспозиции была не нова. Подобные осмотры достижений науки и техники проводились с 1845 года, однако в таком грандиозном масштабе это организовывалось впервые. Принц Альберт, который всей душой поддерживал проект, не был слишком популярен среди высшего общества. Только когда идею поддержали все известные люди страны, он публично заявил о своем желании ее осуществить. Заинтересованность второго лица в государстве значительно ускорила дело, и 1 мая 1851 года в солнечный день после долгого ненастья состоялось торжественное открытие выставки. Еще с ночи публика стала собираться в гайд-парке. К 9 часам утра количество желавших осмотреть выставку составило 300 тысяч человек. К полудню на открытие приехала королевская чета, и оркестр заиграл национальный гимн. После долгих речей, с выстроенного к этому случаю постамента, королева Виктория и принц Альберт отправились осматривать грандиозную экспозицию. Виктория была необыкновенно горда мужем, приписывая весь успех лично ему. Она записала в свой дневник. Возгласы одобрения и радости раздавались повсюду. Восторг и восхищение на всех лицах. Громадность здания со всеми восхитительными декорациями и необыкновенной экспозицией все это сделал мой любимый муж, творец этого фестиваля, объединенной индустрией и искусства со всего мира. Все это меня глубоко тронуло, и я это никогда не забуду. «Господь, благослови моего драгоценного Альберта и мою дорогую страну, показавшую себя в таком величии сегодня». Ее энтузиазм был настолько велик, что она много раз посещала выставку. Только в мае 1851 года она была там пять раз и провела в целом 50 часов. Пример королевы оказался заразительным. Целые деревни приезжали полюбоваться небывалым зрелищем. Целые экскурсии на поездах были организованы Томасом Куком, чье имя и сейчас носит известное туристическое агентство. До 700 пассажиров приезжало лишь в одном железнодорожном составе, и среди них сотни туристов из Франции, Германии, Америки и других стран, включая Россию. Можно понять всех этих людей, ведь в Хрустальном дворце было на что посмотреть. Скульптуры, фонтаны, огромные пальмы, знаменитый бриллиант – ох и нур, дразнивший своими драгоценными гранями, выставленный для показа публике в ажурной чугунной клетке. Минералы, лесоматериалы, ножи, швейные машинки, модели кораблей — настоящие усовершенствованные паровозы. Совмещалось несовместимое. Все, что могло восхитить и заинтересовать, было представлено там». Шампанское из ревеня, сгущённое молоко, консервы, новые продукты XIX века. Медицинская экспозиция из Европы, искусственные носы, стеклянные глаза, протезы, кресла для вырывания зубов. Невероятным образом сочеталась с тончайшим шёлком, кружевами, вышивкой, бархатом из Азии. Чучело настоящего слона из Индии с красивым золоченым балдахином стояло рядом с последними моделями настоящих паровозов из Америки. Как бы приготовясь к гонке, которую техника, безусловно, выиграет. Узорчатые, дорогие персидские ковры свешивались с красивых кронштейнов на инкрустированную редкими породами дерева мебель из Китая. Огромное дерево, которое решили не пилить, когда строили здание выставки, возвышалась над гулявшей публикой. Мужчины толпились около револьверов Кольта, фермеры изучали устройства массивных машин, заменивших плуг, но больше всего публики собиралась вокруг механизмов, произведенных в Британии, правых молотов, ткацких станков, хлопковых предельных агрегатов.